Старый маг стоял возле высокого дубового стола. Седая борода, заплетенная в тугую косу, прилежно лежала на немаленьком брюхе. Вплетенные в косы серебряные обереги, амулеты блестели в свете тысячи свечей, озарявших кабинет магистра. Видавший времена и получше, выцветший до неопределенного оттенка, когда-то пурпурный балахон покрывал дряблое тело. Маг воздел руки над двумя одинаковыми цветочными горшками, стоящими на столе. Немного посеменил пальцами, одернул руки и потер их ладонями друг от друга. Затем вытер ладони о балахон. Прикрыл глаза и, глубоко вздохнув, медленно выдохнул перед собой, сложив губы трубочкой. В горшках стояли две чарующие розы, одна живая и яркая, с прямым и ровным стеблем, тянущимся вверх, увенчанная крупным, чуть больше человеческого кулака бутоном. Другая мертвая и сохшая, с кривым и скрученным стеблем, припавшим к земле туда, где, перегнив, давно почил ее бутон. Старый маг открыл глаза и приступил к демонстрации. Он был мастер, и его ментальная концентрация достигла того уровня, когда прикосновения уже были не нужны. Чарующая роза раскрыла свой пурпурный бутон и чуть подалась вверх к ладони мастера. Казалось, они оба находятся в легком возбуждении. Кончики пальцев мага дрожали, и в такт с ними дрожали лепестки розы. Равновесие, суть мироздания, весы. Чаши мировых весов наполняются энергией, обладающей смыслами противоположностей. Свет и тьма, добро и зло, движение и статика, отчаяние и вдохновение, смерть и творение». В чашах этих весов смыслы становятся истиной. Весы не подвластны смертным. Людям тяжело понять истину, но люди способны понять суть равновесия. Энергия, наполненная смыслами, и есть магия. Человек, умеющий передавать энергию, осмысленно и есть маг. Чаши весов всегда полны и стремятся к равновесию. Как только ты делаешь добро, зло наращивает силы. Как только вершится зло, добро дает отпор. Помни, для зла добро — это зло. Переполненная чаша тянет вниз, а внизу пустота. Пустота — ничто, смыслы там растворяются и теряют значение, становятся поверхностными суждениями, перестают быть истинной, становятся ложью. Чарующая роза — проводник, от одной чаши весов к другой чаше. Ты можешь направлять энергию, наполняя ее смыслом, но ты никогда не сможешь создавать энергию сам. Без розы магия невозможна, но без мага-роза это просто роза. В розе нет ответственности. Вся ответственность на тебе. Чаши должны стоять ровно одна напротив другой. Колебания весов приводят к последствиям на другой стороне. Растворенный в пустоте смысл вернуть нельзя, но наполнить чашу придется. Чем наполнить? «Последствиями!» Сван интуитивно понял речь магистра о равновесии. Он даже не сомневался, что такое смысл и последствия, но осознать пустоту в тот день он так и не смог. Магистр протянул вторую руку к чахлому стеблю розы, что завяло в горшке. Кончики пальцев над живой розой дрожали все сильнее. Пальцы же второй руки напротив, обмякли и безвольно повисли над жухлым созданием. Спустя мгновение яркий блеск, зашедший изнутри бутона, озарил лепестки живой розы. Цветок вздрогнул, замер на секунду и стал медленно склонять бутон на бок. Будто в вежливом поклоне, отдавая почтение магистру. Стебель розы изогнулся в дугу, лепестками будто он почти касался земли. Магреско выпрямил пальцы руки над розой и сложил их в ладонь, словно давая понять цветку, что пора остановиться. Роза замерла в поклоне. Пальцы второй руки магистра задрожали, рука мелко задергалась. Тусклый и холодный белый свет появился на кончике мертвого стебля и начал мерно разрастаться. Стебель подался вверх и задрожал в такт пальцем старика. Колдун слегка подал руку вверх и снова опустил, почти коснулся стебля и опять поднял вверх, и так несколько раз, наращивая темп. Стебель повторял движение мага, пружинил и скручивался, затем выпрямлялся и подтягивался, словно ниткой был привязан к ладони мага. Тем временем свет, исходивший от живой розы, мерно угасал. Лепестки ее прекрасного бутона чуть поморщились и потеряли былую яркость. Напротив, чахлый стебель приобрел цвет, став тверже и прямее, он потихоньку поднимался ввысь. И вот уже набухла почка на стебле, и сам он приобрел зеленый цвет.